Глава 21. В 15.01 над эсминцем «Дефендер», принадлежащим к военно-морскому флоту Ее Величества, королевы Британии, проревела сирена тревоги. И в северо-западное направление было выпущено несколько ракет. Над Феодосией прогремела пара взрывов. Ракетный залп, выпущенный в эсминец, был уничтожен на подлете к цели. 15.03 из пусковой установки «Дефендера» вылетела ракета, которая, обогнув невысокую гору Тепе-Оба на западе Феодосии, взорвалась на месте пуска наших ракет. Во время взрыва были уничтожены пять отработанных пусковых труп из семейства сусликов, которые спали в своих норах по соседству со стартовой площадкой. Я, Завьялов и еще четверо бойцов расположились на мансардном этаже трехэтажной гостиницы в поселке Аджиголь который располагался в паре километров от берега знаменитого на весь бывший Советский Союз названием «Золотой пляж». Раньше здесь располагался большой гостевой дом, просторные комнаты, большие панорамные окна. Видно, что когда-то все было богато и дорого. Сейчас полное запустение и уныние. Все обшерпано и разбито. Штукатурка обсыпалась, часть оконных рам перекручена и обуглилась от пожара. Весь поселок Аджиголь, который соединялся с ПГТ Приморская, жил за счет туристов и приезжих. И, надо сказать, жил сыто и богато. Туристов и отдыхающих было много. Война прокатилась тяжелым, безжалостным катком по этим местам. Десант турецких морпехов, который мы в свое время встретили огнем и свинцом, выжиг и разрушил здесь практически все. Люди здесь не живут. Все ушли. А кто не ушел, те погибли. Все ценное растащили мародеры и украинские вояки. Хотя в нынешних реалиях между словом «мародер» и «украинский солдат» можно ставить знак равенства. Вид на Феодосийский залив и эсмин из Defender открывался прекрасный. Военный английский корабль в оптику бинокля был как на ладони. Мало того, камера, установленная на треноге, записывала картинку, передавая изображение на мой планшет, а оттуда сразу же в центр. Второй и третий залп со стороны Орджоникидзе также был отражен британскими противоракетными системами. В ответ «Дефендер» также отстрелялся ракетами в сторону Коктебеля. «Восемь ракет потратили на уничтожение наших снарядов», — произнес Завьялов. В ответ выпустили еще три ракеты. Итого 11 британских ракет минус. «Товарищ командир, гляньте, там вертушка!» Солдат Бочкин, слывший самым глазастым в отряде, заметил вертолет. Я посмотрел в ту сторону, куда указывал Бочкин. Действительно, с северной Феодосии в воздухе кружился легкий вертолет. Судя по строению фюзеляжа, вертушка импортная. Вполне может быть, что это «Линкс» — британский многоцелевой вертолет, который как раз входил в авиационное вооружение английских эскадренных миноносцев типа «45». Вполне возможно, что сейчас на этом вертолете эвакуируют из Феодосии кого-то очень ценного для Бритиши. А вдруг там кто-то из Ириней? Или чем черт не шутит Самбеленко? Эх, вот бы это было правдой. Браво, выйди на связь. Я тут же вызвал по рации Сюткина. Позывные для групп на этой операции получились из-за клички Сюткина. Он заявил, что раз он носит имя бывшего солиста группы Браво, то именно так будет называться его боевая группа на этом выходе. Я согласился и тут же обозначил остальные группы, как Альфа, Браво, Чарли, Дельта и Виски. Вообще-то после Дельта, согласно специальному фонетическому алфавиту, должно было идти «Эхо», но Сникерс, которому должен был выпасть этот позывной, заортачился, заявив, что это противоречит его моральным принципам. Потому что сразу же возникают ассоциации с ненавистной ему радиостанцией «Эхо Москвы». Поэтому он лучше будет виски. А кто бы сомневался, что Сахаров выберет себе именно такой позывной. Был бы позывной «Водка», Сникерс точно выбрал бы именно его. Брав на связи, тут же отозвался Сюткин. На северо-западе видишь птичку? Вижу. Сможешь посадить ее своим равином? На нормальном языке моя фраза означала сбей с помощью израильского ударного дрона британский вертолет. А как же шарик? спросил Сюткин, намекая на радар британского эсминца. Птичка важнее. Выполнять. Слушаюсь. 15-15 Открыла огонь пусковая установка, стоявшая в Приморском. Залп целого пакета РСЗО «Град» выглядит мощно и эпично. Земля дрожит, воздух трясется от рева реактивных струй, бьющих из сопел ракет. Небо расчерчено дымными трассерами, проносящихся реактивных снарядов. Красота! Но это только для стороннего наблюдателя. Никогда не бывали под артобстрелом систем залпового огня? Нет? И слава Богу! Потому что это страшно. Чудовищно страшно. В жизни ничего более страшного не испытывал. Кажется, что внутренности одновременно намереваются выскочить через рот и задницу. Ракеты проносятся на сравнительно небольшом удалении от нас. Дымные рощерки и яркий огонь выхлопных струй хорошо виден без всякой оптики. «Вау, вау, вау!» — поет град, выпуская в небо реактивные снаряды, несущие смерть. Пакет 40 осколочно-фугасных реактивных снарядов покинули пусковые трубы за 17 секунд. Мне показались эти секунды вечностью. Ракеты проносились прямо перед нами. Пусть до них было около 3 метров, но все равно вид как на ладони. Может, конечно, и не надо было так близко находиться от места, где летают туда-сюда реактивные снаряды, и можно было вести видеофиксацию удаленно. но я хотел увидеть своими глазами, что будет с вражеским кораблем. все таки Топкин Молочага. Надо будет представить его к награде. Без всякой перестрелки и дополнительной корректировки он выставил прицелы таким образом, что ракеты со второй стрелковой позиции летели точно в силуэт эсминца. Британцы смогли сбить почти все наши ракеты на подлете и в безопасном расстоянии от их корабля. Но три снаряда все-таки прошли незамеченными. В противоракетной обороне участвовали не только ракеты, но и зенитные установки различного калибра. Несмотря на это, два наших реактивных снаряда легли в стороне от корабля. В полукилометре от эсминца взметнулись два фонтана воды. Третий снаряд попал в корпус «Дефендера», ближе к корме корабля. Вспышка огня и сноп искр вместе попадания. Есть, попали. Ну, сука британская, получай привет от русских артиллеристов. Как тебе такая овсянка на обед? Нравится? Ура! «Попали!» — одновременно выкрикнули все находящиеся в комнате. «Это попали те снаряды, которые стартовали с позиции возле железки!» — подал голос глазастый Бочкин. И тут же, как бы в подтверждение слов наблюдательного солдата, небо расчерчили длинные полосы серого дыма. Две длинные серые пунктирные линии протянулись со стороны берега к британскому эсминцу. Дефендер огрызнулся из всех стволов. На встречу к реактивным снарядам 9М22У потянулись длинные огненные розчерки противоракет Астер и вереницы очередей из 20 и 30 миллиметровых зенитных орудий. Фейерверки и шапки взрывов окрасили небо над золотым пляжем и разрушенными домами поселка Береговое. Весной именно в этих местах высаживался турецкий десант, который мы тогда отражали всем, что у нас было. Небо рвалось и трещало по швам. Серая материя облаков разукрасилась всеми цветами огня и пламени. Осколки огненных комет, брызги расплавленной стали, серо-черные всполохи дыма и грохот, грохот, грохот. Огненное противостояние между боевыми системами Дефендера и огненным роем реактивных снарядов Града продолжалось несколько секунд. Над береговой линией разразился настоящий огненный ад. Мощные взрывы гремели без перерыва. Клубы огня и дыма заполонили все пространство. Новомодные, современные и умные противоракетные системы британского эсминца, управляемые искусственным интеллектом мощного компьютера, вступили в бой со старыми, медленными и тупыми ракетами советского производства, которые направлялись на цель при помощи примитивного прицела и вычислительных устройств 40-летней давности. Неожиданно заградительная стрельба со стороны корабля на несколько секунд стихла, И пара десятков реактивных осколочных фугасных снарядов, беспрепятственно пролетев оставшееся расстояние до корабля, поразили надстройки и борт-дефендера. В корабельный металл британца вонзились далеко не все ракеты. Большая часть прошла мимо и взорвалась в морской толще. Но все равно конечные цели достигли не меньше пяти ракет. Три угодили в борт, две поразили надстройку британского эсминца. А еще пара ракет поразила украинский транспортник. Куда они там попали, непонятно, но взрыв получился очень сильным. В небо взметнулось огромное облако темно-красного багрового пламени. «Ура!» — громыхнул восторженный рев, сотрясая пустую комнату на мансардном этаже заброшенной гостиницы. «Ай да Веня! Ай да молодец!» Млея от тихой радости, шепотом произнес я. «Все-таки попал в этого британского засранца!» После попадания наших ракет в «Дефендер» со стороны правого борта военного корабля, обращенного к берегу, поднялся столб сизого дыма, а потом прогремела серия несильных взрывов. У британца сдетонировали противоракеты. Так ему и надо. Эх, сейчас бы сюда гаубицы. Самое время было бы ударить из стволовой артиллерии. Несколько точных выстрелов в борт, и британский эсминец точно не ушел бы из Черного моря своим ходом. Жаль, что так и не удалось разжиться пушками. Точка командир, гляньте на вертолет!» Бочкин вновь углядел все самое важное первым. Едва заметный рощерк огня протянулся в небе от невидимой точки к вертолету, который казался букашкой на таком расстоянии. Вспышка огня и сноп искр взорвались на небольшом удалении от вертолета. Дрон не попал, не смог сбить стальную стрекозу. Боезаряд в дроне самоликвидировался, получив сигнал «Свой-чужой», от электроника британского вертолета. «Нет, вертушки что-то все-таки летело». Вертолет завертелся и, набирая скорость, стал стремительно снижаться. Пара минут сумасшедшего полета закончилась тем, что винтокрылая машина упала в воду соленого озера Аджиголь в нескольких сотнях метров от дома, с крыши которого мы вели наблюдение. Вертолет со всего Маху влетел в воду озера. Пилот удерживал машину в нормальном положении до последнего — Если бы не глубина озера, которая была на самом деле меньше метра, удалось бы посадить вертушку более гладко. Вертолет зацепился за что-то, торчащее из воды, скорее всего, огрызок бетонного столба и, кувыркнувшись через кабину, приземлился винтами в воду. Фонтан, брызг и стол пара взметнулись вверх. — Вниз! Надо захватить пилотов! — приказал я. — Бочкин, настаишься здесь. Собери все и веди наблюдение. Коротко бросил я на ходу. Я, Завьялов и еще трое бойцов, гремя ботинками по ступенькам, слетели вниз. Тут же заскочили внутрь трофейного бронеавтомобиля. Через несколько секунд машина рванула с места. Надо проехать по двум улицам, которые соединялись под прямым углом, и мы как раз выйдем прямиком к соленому озеру. «Бочка, что видишь? Что с вертолетом?» Вызвал я по рации наблюдателя. «Копошится кто-то? Живые точно там есть. Наши опять открыли огонь» а эсминец запустил ракеты. Действительно, на севере гремели грады, а со стороны моря доносился виз корабельной сирены и хлопки стартующих ракет. Неужели Топкин решил, вопреки приказу, перезарядить град и дать еще один залп? Ракеты, выпущенные с разных сторон, вновь встретились над береговой линией. Бабах! Мощный, близкий взрыв встряхнул машину. Водитель-боец щуплого телосложения на какой-то миг потерял управление, и наш бронеавтомобиль со всего маху влетел в какой-то сарай, пробив тонкую стенку из газоблока. «Твою мать! Держи руль!» — крикнул я, кривясь от боли. Кровь из рассеченного лба залила правый глаз. Я вытер ее тыльной стороной ладони. Водил отчаянно дергал машину взад-вперед, пытаясь вырвать ее из плена каменного крошева. «Наружу!» — приказал я. «Вытаскивай машину и догоняй!» — приказал я водителю. Вывалился первым, подхватывая перед выходом трубу разового гранатомета РПГ-26. За мной выскочил Завьялов и боец по фамилии Синицын. Водитель остался внутри машины. Я побежал в сторону Соленого озера. Синицын бежал следом, натужно хрипя под тяжестью пулемета и рюкзака с запасными патронными коробками. Завьялов отстал. По факту, 50-летний прапорщик не бежал, ошёл быстрым шагом. Над головой перестали рваться взрывы от сталкивающихся британских ракет и советских реактивных снарядов. Несколько раз на севере довольно ощутимо бахнуло, да со стороны моря доносился виз корабельной сирены и какой-то непонятный стук. На востоке раздалось один за другим пара взрывов. «Бочка! Бочка!» На бегу я несколько раз попробовал вызвать наблюдателя. «Бочка! Ты что то моглох! Бочка!» Оглянулся, чтобы взглядом найти дом, с крыши которого мы вели наблюдение. Возможно, боец Бочкин сейчас наблюдает за нами, и я знаками подам ему сигнал, чтобы он ответил на вызов по рации. твой папуас! Дома не было! На месте гостиного дома густое дымное облако и клубы черного дыма». Какого хрена? Случайное попадание ракеты или засекли переговоры по рации и навели точный удар? «Браво! Вали из позиции! В эфир не лезь!» Коротко буркнул я в микрофон рации, останавливаясь и оборачиваясь, чтобы найти взглядом позицию группы «Браво». Посмотрел в ту сторону, где на одной из крыш панельной пятиэтажки располагалась стартовая позиция БПЛА. Часть дома отсутствовала. Видимо, туда угодило сразу несколько ракет, и от взрыва сложилось сразу несколько подъездов. Сейчас там что-то горело и сильно дымилось. Также в том месте, где стоял град, тоже поднимались клубы дыма. Ракеты накрыли бм и сейчас полухают ее останки, включая содержимое топливного бака. Надеюсь, что кто-то из моих пацанов выжил. Как только закончим с вертолетом, надо тут же обыскать руины. Возможно, найдем раненых.